Глава 3 «Демид Петрович, доброе утро! Вы сегодня будете ужинать дома?» Экономка Тамара окликнула его, когда он уже выходил из дома. Тамара работала у Ужакова почти 10 лет, и за эти годы она успела изучить его привычки, а потому знала, что и, главное, когда это уместно спрашивать. Демид любил завтракать в одиночестве и полной тишине и не любил с утра до первой чашки кофе, видеть или слышать, кого бы то ни было, вообще. Именно поэтому Тамара и не подходила к нему раньше, чем он позавтракает и выпьет кофе. Не в спальню же ей было ломиться к хозяину с таким вопросом, а потому она поймала его точно в тот момент, когда он уже выходил из дома. Короткие вопросы, быстрые ответы. Все довольны? Особенно Демид Петрович. «Да, сегодня дома. Ужин в обычное время. Что желаете на ужин? Что мне передать повару?» Ужаков ценил эту немногословную женщину за ум, такт и за то, что она смогла нанять толковый персонал в этот дом и наладить весь его быт. Демид как раз тогда только построил дом. Клининговая компания навела в нём порядок, отмыв от строительной грязи, Дизайнер, выполнив договор, обставила дом вплоть до последней согласованной статуэтки. А вот персонал нанимала уже Тамара. И ведь наняла таких, кто здесь столько же лет уже и работает. За исключением двух горничных. Одна уехала жить в родную страну, другая ушла в декрет. Так что их можно было не брать в расчёт. «Пусть будут овощи на пару и рыба». «Хорошо», — тамар кивнула. «Хорошего вам дня, Демид Петрович. Благодарю, вам тоже». Демид уже почти вышел, но вспомнил ещё об одном. «Тамара, вы не брали выходные дни в этом месяце. Почему?» «Они мне не требуются», — последовал невозмутимый ответ экономки. «Демид, может быть, и поверил бы в это, только вот он знал, что у Тамары есть старшая сестра, а у той есть проблемы со здоровьем. А потому...» «Тамара, у вас всё в порядке?» «Да, всё хорошо». Демид скрипнул зубами. Пожалуй, он поторопился похвалить экономку, пусть бы даже и только мысленно. Но почему женщин, всех без исключения, надо обязательно уговаривать сказать правду? Почему они? Опять же, ни одна из них не могут сразу сказать всё, как есть. «Тамара Владимировна, вы работаете у меня почти десять лет» и могли бы уже, кажется, понять, за что я вас ценю и уважаю. Не заставляйте меня менять своё мнение о вас». Демид глянул на телефон, на который только что пришло сообщение от его личной помощницы Галины, написал короткий ответ и поднял глаза на экономку. «Я вас слушаю. Не вынуждайте меня опаздывать больше, чем на 10 минут». «Извините, Демид Петрович, я не думала, что вы заметите это. Но я заметил, так что объяснитесь, что случилось и почему вам вдруг стали не нужны выходные с вашей сестрой. Всё в порядке? Моя сестра лежит в больнице, ей необходима операция, которую придётся делать за рубежом. Нам нужны деньги, поэтому я и подумала, что... Но договорить она не успела». — Сколько? — Сто тысяч. Это в евро. — А у нас такие операции не делают? — Делают. Но там очередь на год вперёд. У Ольги нет столько времени. — Тамара, сегодня с вами свяжется Галина. Вы отправьте выписки из медкарты вашей сестры. А дальше посмотрим, что можно сделать. — Спасибо, Демид Петрович. В глазах Тамары заплестела слеза, но она сдержалась, заслужив тем самым одобрение своего шефа. Не за что пока. Жаль, что не пришли ко мне с этим сразу. Мне казалось, что я произвожу впечатление человека, на которого можно рассчитывать. Тамара, услышав эти слова, подумала. Не то обиду высказал, не то просто констатировал факт, но вслух, конечно же, сказала другое. «Производите правильное впечатление, Демид Петрович, но я надеялась на то, что мы с Ольгой справимся сами. Тамара, иногда просить о помощи – это не стыдно. Тем более о помощи для своих близких. Впрочем, согласен, иногда это сложно. Надеюсь, что решим вопрос помощи вашей сестре до вечера. Хорошего дня вам». Демид сел в машину, бросил короткое шофёру в офис, И тут же набрал Галину. «Галина, свяжитесь сейчас с Тамарой. У неё сестра в больнице. Требуется операция. Надо выяснить, какая и что вообще там за ситуация. Она сказала, что у нас в стране очередь год. Если так и есть, значит, переведём её через наш фонд. От вас требуется узнать, что за операция, сколько она стоит у нас, и подготовить мне бумаги на оплату». «В офисе я буду через полчаса». «Поняла, Демид Петрович. Я скинула вам на почту смету по празднованию вашего юбилея и ресторан. Если вас что-то не устраивает, могу поискать другое место. Но по личному опыту знаю, что ресторан «Амалия» легко справится с поставленной задачей». «Вы праздновали там свадьбу дочери?» «Да». Гостей было, конечно, в два раза меньше, но все остались очень довольны. И наши, и приезжие. Хорошо, доверяю вашему слову. Посмотрю, пока доеду. Демид, входя через полчаса в собственную приёмную, знал, что на его столе будет лежать полная информация о заболевании Ольги, сестры Тамары, а также информация о том, кто, где и когда сможет её прооперировать. Галина, увидев стремительно выходящего из лифта шефа, Уже знала о нём и его настроении практически всё. Она слишком давно работала с этим мужчиной, и уже потому, насколько стремительно он выходил из лифта, понимала, в каком настроении он сегодня приехал. И, судя по всему, рекомендованный ею ресторан Демиду понравился. «Запросите счёт на аренду. Остаёмся у них». «Поняла вас, Демид Петрович?» «Галина мне двойной кофе». сделаю, «И что там у меня с расписанием?» 15 минут до онлайн-совещания с министром». Ужаков кивнул и прошёл в кабинет.